Глава 493. Внук старейшины. Проповедь Тянь Юньцзы удавалось послушать лишь один раз за 10 тысяч лет, и каждый раз её время длилось по-разному. У любого, кто пришёл послушать, была огромная возможность достичь просветления, что само по себе было уникальным и величайшим событием. Среди числа прибывших сюда со всех концов света людей для поздравления с днём рождения и пожелания долголетия, не все обладали сверхъестественными способностями, Но в день учения тянь юнь они могли спокойно внимать и постигать истинное учение Дао. На рассвете этого дня присутствовали прямые последователи семей отделений секты Тянь-Юнь. Красная, оранжевая, жёлтая, зелёная, синие, голубое и фиолетовое. выступала выступало Красное, красное отделение представляли семечников. Они все были в красных одеяниях с золотыми драконами, вышитыми на рукавах. На поясах у них изображалась река Бессмертных и красовались солнечные нефриты. Все учеников обернулись радугами и вылетели из отделения красной секты, растянулись на небосводе и устремились к главному корпусу секты Тянюнь для поклонения. Как только пришло в движение отделение красных, вслед за ним двинулось отделение оранжевых, также состоявшее из семи человек. Эти носили оранжевые одежды, и они летели прямо за линией красных. Далее по отдельности последовало жёлтое, зелёное, синее, голубое, четыре отделения, когда все ученики шести отделений явились на место, Очередь дошла и до «Фиолетового». Оно считалось наиболее слабым из отделений в секте Тянь-Юнь. Над «Фиолетовым» отделением взлетели только три радуги, рухнувшие рядом с горизонтом. На лицах учеников остальных шести сект угадывалось безучастность и пренебрежение. Некоторые из них светились сарказмом. Их взгляды скрестились, словно кинжалы, и обратились на фигуры трёх. Только Бай-Вэй выглядел безмятежно. Очевидно, что для него такого рода события было не в новинку. Что же касается четвёртой старшей сестры то весь ее вид выражал ужас, она нервно закусила губу, не молвив ни слова. Ваналин стоял там, на лице его сохранялось безразличие, он равнодушно окинул взором учеников шести отделений, чем дольше он смотрел, тем больше его сердце наполнилось удивлением, зрачки его глаз начали сужаться. Среди представителей шести отделений ему были знакомы только три человека, один из них, а именно стоящий на третьем месте в шеренге голубых под именем «Сыма Жефэн», Культивация сего ученика достигла полной завершённости на стадии трансформации души, а от стадии вознесения его отделила лишь одна чёрточка. Другой ученик, последователь синего отделения, мужчина Ван Син, присутствовал с холодным выражением лица, но в момент, когда он увидел его линии, его взгляд вспыхнул в изумлении, культивация этого человека превзошла стадию культивации самого Жуфена, он был уже на полшаге отступления на стадию вознесения. За исключением тех двух людей существовал ещё один человек. При взгляде на того, у Ванолини появилось чувство, будто он знал его очень давно. Как раз в том году в «Мире бессмертных» в битве с Чеху этот мужчина средних лет применил красный кристалл гнева. Тогда, в процессе культивации, данный человек ещё не достиг стадии трансформации души. Однако в этот раз было ясно, что он уже успел достигнуть позднего срока стадии культивации трансформации души. Он занимал четвёртое место в линии клана «Оранжевых». В ту минуту он тоже уставился на Ван Линя. Когда их взоры встретились, этот человек внезапно обомлел, как будто он узнал Ван Линя. Уголки его рта скривились странные усмешки. Ван Линь глубоко втянул в воздух. Тогда он ещё не знал про секту Тянь Юнь. Но в момент знакомства он мог твёрдо убедиться, что там, в мире бессмертных, этот ученик определённо утаил практику культивации. Сейчас же Ван Линь тоже сомневался. Этот последователь всё ещё скрывал практику культивации. Но разница с собственным уровнем культивации была большой, поэтому сразу можно было не разглядеть. Относительно остальных учеников шести отделений, Ван Рин не мог измерить глубину их культивации, пусть даже рассмотрел некоторые общие чертания, и догадывался о химе раскрываемых ими. Всех Титяньюнь юнь по-настоящему могучим является только этот ученик. Кроме моего фиолетового отделения, любое другое способно разгромить планету Судзаку, пускай у Судзаку имеются заклинания печати, «Боюсь, он все равно не устоит». Вон Олень выглядел, как ни в чём не бывало, но внутри себя он чувствовал беспокойство. После прибытия учеников, всех семи факультетов половина представляли собой заурядных учеников. Между тем, не каждый имел способность воспринимать высшую истину Дао, а лишь природно одарённые или с глубоким изучением практики совершенствования имели право приблизиться к великому учению. Было только видно, как обычные ученики семи сект вылетали один за другим и остановились за спиной последователей секта Тянь-Юнь, образуя сплошной веер. Таким образом, можно было сразу обнаружить сильнейшие позиции среди семи факультетов. Секта Красных была самой могущественной, даже её обычные ученики превосходили силой. Касательно последователей за спиной Ван Линя, они значительно уступали. Лао Цзэ узрел упадок моего фиолетового отделения. Пока Ван Линь пребывал в тяжёлых раздумьях, до него донёсся звук голоса старшей четвёртой сестры. Он помолчал немного, потом кивнув, ответил. «Линия фиолетовых самая слабая на фоне других». «Ты можешь узнать причину?» Тихо охнув, произнесла старший четвертая сестра. «Говори». Ровным голосом сказал Ван Линь. «Потому что в фиолетовом отделении очень много внутренних междоусобиц и распрей. Ключ к ним — слишком частая смена титулов «семёрки Тянь-Юнь». Не как в других кланах. семёрка тяньюнь Тянь-Юнь» существует на свете вот уже около тысячи лет». «Наша семерка фиолетовых учеников, естественно, угасает. Прибавим к тому же отсутствие авторитета мастера Суньёнь». Горько вздохнула старшая четвертая сестра, ничего более не сказав. Как только обычные ученики семи кланов явились в полном сборе, то они тут же ровными шеренгами встали кругом. Именно они на сей раз составляли число поклонявшихся. Вне зависимости от положения и уровня культивации все бок о бок слушали проповедь». С постепенным приходом всё большего количества людей окрестность на десятки тысяч ли вокруг заполнялась. Все они были культиваторами. Через некоторое время народу пришло так много, что Ван Линь уже не мог различить, сколько же из них всё-таки прибыло. В первый раз Ван Линь стоял сбоку от места Тянь-Юнь-Зы в секте Тянь-Юнь, а оттуда вид просматривался полностью. Вскоре на месте главного корпуса секты Тянь-Юнь вдруг засияло разноцветное свечение, и появилась дуга, которая зависла в воздухе над головами учеников. Затем плавно проступил силуэт старика в белых одеждах. Шагнувшего на радугу, он шёл медленно и степенно. В ту же секунду ученики всех семи кланов почти одновременно поклонились, хором проговаривая «Приветствуем почтённого мастера!». Ван Линь последовал пример других и зароптал приветствие. За ними запричитали обычные ученики, которых было бесчувственное множество. На момент, когда они подхватили хором приветствие, вся земля прониклась звуками голосов, а небеса задрожали. «Приветствуем родоначальника!» Потом почитатели на внешнем кольце окружения, некоторые из них обладали голосами с высокими нотами, кивнули в качестве приветствия. Старик, казалось, медленно, но на самом деле вовсю прыть поднялся вверх над суетой, оглядел окружавших культиваторов, слегка улыбнулся и спокойно произнёс. «Я, Тянь Уинзы, полагаясь на долгие дни практики культивации, немного чувствую небесное дао, и сегодня намерен поделиться своими впечатлениями с дружественными единоверцами для его осмысления и постижения. Моё учение есть исповедь Тянь-Юнь, и если в ней будут иметь место ложные идеи, то прошу вас простить». Проговорив это, он сделал небольшую паузу, распрямился, на его лице появилось благостное выражение, и, рассмеявшись, он промолвил. «Но перед этим я приглашаю старого друга из Лиги культиваторов выйти и произнести предварительную речь». Едва он договорил, как вдруг установилось безмолвие, все культиваторы подняли голову и вперили свои взоры в пространство на тень Юньзы, в особенности культиваторы с магическими способностями. Каждый задержал дыхание, сосредоточился, не отводя глаз загоревшихся любопытством. Словно из пустоты послушался громкий смех, неожиданно раздавшийся в тишине неба раскатистым эхом. Наряду с этим вдруг на огромных расстояниях повсюду возникли лучи золотистого цвета до самых небес, которые стали яростно собираться в одном месте. По мере перемещения золотистого света всё небо словно превратилось в огромную дислокацию войск, и она вовсе не была спокойной, а быстро вращалась и стремительно сокращалась. В итоге, когда все золотые лучи слились воедино, то тотчас же солнце побледнело, небо, земля и всё-всё кругом потемнело и утратило краски, остался лишь золотой свет. Из золотого света медленно показался человек, Его длинные волосы развивались позади, сами по себе в полном безветрии. У него вырисовывалась фигура Атланта, будто там возвышилась статуя небесного воителя. Его возраст составлял приблизительно 40 лет. Мужественные черты лица и зорницы, сверкавшие в очах, заставляли душу любого человека трепетать в благоговейном страхе. В его присутствии чувствовалось грозное величие. Среди окружающих культиваторов были с глубокими познаниями культивации но, встретившись взглядом с этим громовержцем, и они невольно потупили свои взоры. Этот человек был одет в длинный халат пурпурного цвета, на его плечах растянулась трёхглазая куница, её глаза тоже, подобно молниям, равнодушно обозревали окрестности. Тянью Юньзэ оставался невозмутимым. Увидев мужчину средних лет, чуть улыбнувшись, он сказал, «Так это, оказывается, явился старешина Сонь! Тиан Юньзэ встречал старешну Сонь! Кто бы мог подумать, что старишна Суни лучит минутку и прибудет на такое пустяковое мероприятие, как торжественный обед, проводимый по случаю моего юбилея. Какая великая честь!» Тянью Юинзи говорил с благоговением, однако при этом он не сделал ни одного движения. Он явно выказывал лишь вежливость, только и всего. Мужчина средних лет также не возражал. Он махнул рукой назад, и золотой свет позади него начал хаотично сгущаться и стал совсем мутным, да так, что преобразовался в летающий меч который был схвачен этим незнакомцем. «Ах ты, старый чудак, Тянь Юиндзе! Как я мог пропустить твой юбилей десятитысячелетия!» Хихикнул мужчина средних лет и взмахнул правой рукой. Летающий золотой меч полетел прямо к Тянь Юиндзе. «Здесь ты поторопился! В нём нет ничего особенного! Твой подарок — Лучшие из регалий среднего сорта! Этот летающий меч отбирался и оттачивался мной на протяжении 10 тысяч лет!» В нём, несомненно, заключается некое величие и ему сакральные свойства. Я понимаю, тебя привлекают семь цветов радуги. Этот меч относится к классу жёлтых остреев. Должно быть, он соответствует твоим мыслям и намерениям». С улыбкой Тянь Юнзи бросил меч первому человеку в шаренге жёлтого отделения. «Конь Панзы, я дарю его тебе!» Конь Пэнзи, услышав все, строгнулся, поймал меч и с почтением крикнул. «Благодарю, мастера!» Тот мужчина средних лет, чуть вздернув головой, горько рассмеялся. «А нравом ты нисколько не изменился!» Рот Тяньюинзы растянулся в улыбке. Не сказав ни слова, он оглядел стоящих культиваторов и неспешно промолвил. «Сейчас я буду провозглашать проповедь об истине Дао. Дорогие господа и диноверцы, ежели у кого из вас имеется отличный от моего мнения, высказывайте немедленно. Мы общими усилиями удостоверим успехи в поздно, не Дао!» В ходе своей речи Тянь Инзы взметнул рукавом и скрестил под собой ноги. В мгновение ока позади него всплыло облачко. Мужчина из Лиги Культиваторов аналогичным образом поджил под себя ноги и уселся сбоку от Тянь инзы, Пристально глядя на него и готовясь снимать учение, а трёхглазая куница воспалилась в его плече, замерцала с бешеной скоростью и пропала. Ван Линь, прищурив глаза, подумал, что вероятно подобная скорость сравнима разве что со всей мощью кривого меча. Пока он находился в глубоких раздумьях, его плечи неожиданно потяжелели. То была трёхглазая маленькая куница, которая приземлилась на них. Ваналиня повернула голову, чтобы посмотреть на неё. Коница тоже уставилась на Ваналиню.